Впрочем, он уже несколько недель подумывал, не следует ли ему самому поговорить с королем о его вопиющем преступлении. Дон Мартин с великой неохотой поручил эту задачу благочестивому до святости кроткому Родриго и теперь сердился, что в ответ на свое мягкое напоминание услышал какую-то несвязную благочестивую болтовню. Он искал предлога, чтобы сорвать накипевшую досаду на своем секретаре. Кстати, между ними шел один давний спор. В то время как весь христианский Запад, следуя примеру римского игумена Дионисия Малого, вел свое летосчисление от Рождества Христова, испанские государи начинали его на 38 лет раньше — с того года, когда император Август превратил Иберийский полуостров в единое государство. Дионисий Малый — церковный писатель и хронолог VI века, настоятель монастыря Блиса Рима, основоположник принятого ныне летосчисления от легендарной даты Рождества Христова, которое было введено В 532 году. Такое различие в летосчислении вызывало путаницу при переписке с заграницей, и потому дон Родриго делал попытки датировать письма из архиепископской канцелярии по заграничному образцу. Когда архиепископ был в хорошем расположении духа, он мирился с такими еретическими новшествами своего секретаря. В гневе же он решительно пресекал их. Вот и сегодня он ни с того ни с сего заявил строгим тоном. «С прискорбием заметил я, любезный господин и брат мой, что ты снова принялся помечать наши письма тем же годом, что папская канцелярия. Я неоднократно высказывал тебе свою волю сохранить за испанской церковью ее своеобразие». Я отнюдь не желаю отказываться от прав, которые старше, нежели права самого папы. Недаром же мой предшественник, первый епископ Толецкий, был посвящен в сан апостолом Петром. Дон Родвиго понимал, почему его начальник с таким жаром возобновляет старый спор о летоисчислении, не пускаясь в распри, Он примирительно заметил, поверь мне, досточтимый отец, Господь непременно дарует мне милость спасти душу короля нашего государя. Альфонсо остановился перед Мезузой, свитком с заповедями иудейской веры, который Ракель повесила на косяке двери, ведущей в ее покое в Голиане. — И ты еще многое собираешься менять здесь? — сказал он с легкой, незлобивой насмешкой. — Разумеется, — весело ответила Ракель. — Когда дом окончен, остается только умирать, — процитировала она арабскую поговорку. — Ну что ж, лишний амулет не помешает, — согласился Альфонс. Ракель ничего не ответила. Она не рассердилась на него за то, что в заповедях ее веры он увидел всего лишь амулет. Как мог он понять единого незримого Бога Израилева, когда сам преклонял колено перед изображениями трех богов? Имеется в виду христианская троица. Он был только рыцарем и солдатом. И благоговейный трепет перед Всевышним был ему чужд. Это она давно уже знала. Но, как ни странно, это не унижало его в ее глазах. Как непагубно и безбожно было его рыцарство, оно согревало ей сердце. Альфонсо, в свою очередь, старался осознать все то, о чем до тех пор у него было лишь смутное представление. Пусть его жизнь здесь, в Голиане, недостойна рыцаря, пусть это измена его королевскому долгу, он готов заплатить за свое счастье такой изменой.